Глава пятая. Иллюзия обмана. Через три часа. Я смотрела на свое отражение и не верила глазам. Привыкнуть к магии мастера никак не получалось. Он уже менял мою внешность, когда я только попала в штаб. Я восхищалась его способностями, но то, что сотворили они на пару с цилий, невозможно было передать словами и из зеркала смотрела незнакомка. Яркая, дерзкая, невероятно красивая. Я просила сделать меня блеклой, едва заметной, но Целиса схватилась за сердце и заявила, что это нанесет несмываемое оскорбление ей как мастеру и всем последователям богини-матери. Жрицы Триединой прославляли красоту и силу, И гордились тем, что женщина может быть воительницей, матерью, хранительницей знаний и домашнего очага. Они поддерживали девушек во всех чистых начинаниях, а их форма, Васильковая, похожая на безоблачное небо, издали привлекала внимание. Впрочем, я тихонько покосилась на остальных пострадавших. Нет, не стоит себе листить. На их фоне. Меня никто не заметит, даже если возьму в руки магическую табличку, мерцающей надписью «Жрица». Даже не знаю, кто цели удался больше всего. В углу рыдал гном. Тяжко, вздрагивая всем телом, но в холостую, не роняя ни единой слезинки, чтобы не размыть косметику. Бороду он не отстоял и сейчас прижимал к груди, Баюка, как младенца, ее останки. Зато спас густую растительность на груди и ногах. Они с цилией сторговались на том, что до почтенных лет не солидно хвастать вырезом, поэтому бутафорский бюст прикрыли роскошными кружевами и брить ничего не пришлось. На этом гном и утешился. Зато платье и шляпку одобрил и попросил выслать такой же комплект его жене. А для дочерей присмотрел ленты для волос и туфельки из тех, что не подошли ему. За счет императорской казны, разумеется. Раз отбиться не удалось, гном решил выжить из сложившейся ситуации максимум выгоды. Я вновь взглянула на него и едва сдержала улыбку. Доэнья принявшая имя леди Монита Золоторукая, получилась очень колоритной. Циля смягчила черты лица с помощью специальных накладок на магических липучках, добавила щекам гнома объема, изменила форму носа и немного подтянула веки. Даже без грима Глорин стал неузнаваем. А уж когда в дело пошла косметика, парик и наряды, ух! Получилось шикарно. Благородная седина кудрей, нежно-салатовая шляпка, украшенная лентами и живыми цветами, платье, сочетающее зеленый, розовый и малиновый шелка. Гном напоминал цветущую клумбу и, казалось, даже пах весной. Местные пчелы это оценили. Их пришлось отгонять магией. А вот к Раймонду насекомые подлетать не рисковали. Озверевшая от собственной красоты арчиха разрубила нескольких летунов ударом топора, и пчелы предпочли гнома. Для первой встречи с принцами была выбрана цветочная тематика. Все невесты и сопровождающие должны поразить женихов цветущей красотой. Поэтому топор альфы украсили ромашками и полевыми колосками. Но это было мелочью на фоне наряда, состоящего из кожаной юбки, сапог и жилета. Раймонд сражался, как дикий зверь, пытаясь отвоевать штаны, но целья была непреклонна. «Не можешь поразить красотой, бери уверенностью», посоветовала она. Эти ноги грех прятать. Я таки не зря их полчаса брила и натирала маслом. Не кожа, а зеленый персик. Принцы выше смотреть не рискнут, так что можно смело сэкономить на косметике и укладке. Как я буду сражаться в юбке? Легко и непринужденно. Отмахнулась ли приконша. Можешь плясать, как балерина. На тебе такое плотное трико, что защитит любую честь и скроет достоинство всего клана. Альфа надрывно зарычал. Гном вновь содрогнулся и заскулил. Зато Лин и Дин, кажется, были в восторге. Братья быстро оценили свою неземную красоту и перспективы, открывающиеся перед невинными девами, в совершенстве владеющими навыками взлома, рукопашного боя и фехтования. Они в приподнятом настроении крутились перед зеркалом, подбирая комплекты отмычек и ножей, подходящие подчулки, и распихивали по бюзгальтерам артефакты. «Циля, ты богиня! А можно мне грудь побольше?» — с надеждой уточнил Дин. У меня две дымовые шашки не помещаются. — А четыре подъюбника тебе на что? Там можно двух любовников с комфортом разместить, а у тебя с какими-то шашками проблемы, — фыркнула Лепреконша. — Сыля, не учи леди плохому, — услышала веселый голос. Развернувшись, встретилась взглядом с обаятельным южанином, У него было приятное волевое лицо и озорные глаза. Они светились лукавством, а улыбка кружила голову. «Мастер!» — я почувствовала его до того, как обернулась. Безошибочно поняла, кто передо мной, хотя узнать его было невозможно. Ничего в его внешности, голосе и даже интонациях не напоминало Аббаса, и аура — Я могла с закрытыми глазами за сотню шагов узнать ауру мастера, но этот мужчина был совершенно другим. Это шокировало сильнее всего. Я не слышала привычного огненного флера, жаркого и густого, словно южная ночь. Сейчас его магия казалась звонкой и холодной, как горный ручей. Она ощущалась достаточно сильно, чтобы ее хозяина издали сочили опасным. Ведь слабого мага не назначили бы телохранителем принцесс. А его движения, легкие, мягкие и бесшумные, выдавали опыт и силу. Только в них не было и капли той дикой хищной грации, свойственной мастеру. «Аббас, я тебя умоляю, тётя целя плохому не научит!» — фыркнула приконша Житейская мудрость, не пыль, чтобы стряхивать ее с плеч. Пусть вынимают, вдруг поумнеют. Э, -э, -э возмутился Дин, мы не. не поумнеете? усмехнулась Циля. Ваше право, но я бы не кричала об этом так гордо. Эльфы насупились. Они с самого начала закусились с цилей. Но этот раунд, впрочем, как и предыдущий, остался залеприконшей, пока она делала в сухую всех присутствующих. От ее острого языка не пострадали только я и дух светлячок. Мы молчали и совсем соглашались, поэтому нас сразу посчитали умными. Потрясающая работа! Аббас подошел ближе, придирчиво осматривая невест. Узнаваемые татуировки близнецов беспощадно замазали специальным кремом, старые боевые шрамы скрыли невидимыми накладками, а черты лица сделали более утонченными при помощи косметики. Огромную роль сыграли и парики. Целя посыпала их каким-то мерцающим порошком, и локоны близняшек светились огненными бликами, словно золото. Этот цвет дивно сочетался с небесно-голубыми глазами девиц и придавал лицам особую нежность. Если бы я не знала, какие чудовища скрываются за этой красотой, сама бы попала под флёр их очарования. «Тиналия имена Эльди Савер», — Абас напомнил их официальные имена. «Настоящие принцессы сейчас спрятаны в надежном месте», Они согласились сотрудничать и предоставили вам в пользование фамильные драгоценности. Глаза братьев просияли. Гном ожил и перестал рыдать. «Предупреждаю, если я не досчитаюсь хоть одной бусины, когда вернемся из Талиина, прибью всех троих», — закончил мастер, окинув воровскую братью тяжелым взглядом. «Сейчас я поправлю ваши ауры, заодно прогоним план и легенду». Кстати, он запнулся, услышав из коридора флер мертвой магии. Я тоже его почувствовала. Прибыла последняя участница балагана. Банши, судя по ауре, невероятно могущественная, и древние. Леди Моргана», — произнес мастер, когда не мертвая грациозно вплыла в комнату. Благородное лицо и безупречные черты, выдающие древнюю кровь. Серебристый шелк волос водопадом, струящейся до земли. Банша была невероятно красива, если бы не два но. Ее глаза напоминали рубины, украшающие фарфоровую маску. У неё не было белков и даже черных точек зрачков. Алая Марева полностью заполняла разрезы глаз, а ее кожа белела, как снег, и светилась мертвенным светом. Я не представляла, как это можно загримировать. Зато мой дар мигом успокоился. Я совершенно не чувствовала его. Аура немёртвой была настолько сильной, что мои способности поджали хвост, чтобы случайно не хлебнуть ядовитой магией. Яргулат — единственный маг крови, научившийся выпивать даже нечисть. На остальных их флёр действовал безотказно. Жаль, на рынке с утра было мало народу. До этого тентанский фон и ауры местных жителей работали великолепно. Поэтому я так свободно чувствовала себя в Тентаре. Если бы не предстоящая встреча с императором, я бы не стала опустошать искру и не влипла в отбор. Впрочем, может это и к лучшему. Боги не ошибаются, а мои дороги явно ведут в Талиин. Мое почтение, приветствовала нас банши. Я, Маргана Дитрее, Фрейлин, ее величество. Леолетты де Венар, для меня честь сопровождать вас. Я мысленно икнула, знала, что в Тентаре нечесть особенная, и большая часть местных — это воскресшие герои и мастера древности, но и подумать не могла, что встречусь с легендарной художницей, расписавшей потолок в главном святилище лунных эльфов в эпоху, когда Ергулат был еще обычным смертным. «Винсент задерживается, но скоро присоединится к нам», — добавила Банши. «Аль-Рауны заупрямились, отказываются превращаться в луковицы». «Аль-Рауны?» — насторожилась. «Моя сестра владела даром анимага и друидской магией. Она постоянно приносила из леса, расположенного рядом с летней резиденцией, магическую живность». Обычно это были раненые звери и птицы, пострадавшие от охотников браконьеров или оручьих гончих. Кора лечила их и после оставляла во дворце. Благодаря ей я знала, как подружиться с мантикорой, с саламандрой, волкодлаком, потерявшим человеческую постась. Список был внушительным, но на одну тварюшку не нашла управы даже моя сестра альрауны — духи, обитающие в корнях мандрагоры, неуправляемые, воровитые и дрочливые. Я до сих пор со одраганием вспоминала о том, сколько шума и проблем могут создать эти крохотные существа. Аббас, скажи честно, мы едем с диверсией, чтобы забыть в талине гномов, эльфов, альраунов, и уничтожить королевство изнутри, — уточнил Раймонд. Его мысли полностью совпали с моими. «Винсент — единственный друид, способный договариваться с солераунами. Он даже знает их язык», — гордо объявила Банши. «То есть умеет орать так, что вылетают стекла и разрываются ушные перепонки?» Мрачно поинтересовался волк. «И это тоже», — усмехнулась Банши. «К слову, а где кимрики?» «Получают последний инструктаж от генерала», — ответил мастер. Я вдруг почувствовала едва уловимый всполох его магии. Я так сосредоточилась на Банше, что не заметила, как он начал колдовать над аурой Раймонда. «Кимрики?» Удивилась, и они едут с нами? Да? Ну что ж, слова Альфы о захвате Талиина заиграли новыми красками. Крылатые коты, способные поглощать кошмары и забирать чужую боль, были тварями бездны. Их считали безвредными и даже полезными. Они очень помогли мне, когда я попала в штапы и страдала от мучительных сновидений. Стоило только закрыть глаза, и мне сразу же чудилось, как Ергулат убивает моих близких. Кимрики поглотили этот кошмар и другие страшные сны. Благодаря им я стала спать спокойно и перестала вздрагивать от каждого шороха. Но не представляла, как мастер планировал провести их на отбор, и, главное, зачем. Последний вопрос я умудрилась задать вслух. По предварительным данным, король Талиина погиб из-за проклятия мертвой розы, напомнил мастер. Оно не оставляет следов, видимых обычным магом, но возможно, кимрики или синти смогут найти зацепки. Хм. Я покосилась на светлячка. Неупокоенная душа из банды близнецов тоже отправлялась с нами в качестве разведчика. Она могла становиться невидимой и обладала отличным слухом, полезные навыки. А мысль Аббаса интересная. Проклятие мёртвой розы — личная разработка темного князя. В эту группу входили четыре смертельных заклинания с отсроченным действием. Обнаружить их до того, как жертва умрет, невозможно. Нейтрализовать тоже нереально. Но чтобы применить их, нужно выполнить ряд сложнейших условий, поэтому роза применялась крайне редко. Убить короля с ее помощью мог только тот, кому он безоговорочно доверял. Простой смертный не заметит на ауре подозреваемых следов проклятия, зато Синте или кимрики могут засечь что-нибудь необычное. Стоит попробовать. В пользу версии с проклятием говорило и то, что король умер внезапно на фоне полного благополучия. Он был молод и здоров, на его теле так и не нашли следов насильственной смерти, ни единой царапины или намека на применение яда. Единственной зацепкой служило то, что Фридерику нашли в Розарии а вокруг растекался удушливый аромат роз. Такой же запах оставался после использования проклятия мёртвой розы. Если дело действительно в нем, то убийство в саду — отличный способ замести следы. Зато кимрики — наш козырь. Я знала, что кошмары — их любимая пища, но кроме этого прожорливые котики объедали все, что можно и нельзя словно пушистая саранча. В тентаре они летали над тренировочными полигонами, ловя лапками искры, разлетающиеся от боевых плетений, кружили над лабораториями, поедая остаточный фон после экспериментов и просто попрошайничали, втягивая щеки и кругленькие пузики, выдающие отличную подкормку. Все здесь знали, что коты не голодают. Но когда очередной пушистик падал перед тобой в голодный обморок и жалобно мяучил, едва шевеля крылышками, не отдать ему магический кристалл из запасов или просто не поделиться магией из артефакта было нереально. Но что еще важнее, когда им не удавалось найти сердобольную жертву, коты начинали обыскивать штаб подчищая старые следы от магии. Даже если колдовали неделю назад, они умудрялись обнаружить крохи энергии, давно впитавшиеся в землю. Так что в теории шансы нарыть в саду улики у котов достаточно высокие. Главное, чтобы они их не съели. Видимо, в этом и заключался персональный инструктаж от генерала. А вот зачем нам алерауны... Я и думать боялась. Они же все безнадежные клептоманы. Хватит и того, что с нами едут Лин и Дин. Циля, командный голос Морганы вырвал из размышлений. «Не клич беду, сама приду», — огрызнулась леприконша. «Отошла всего на минуту, а вы без меня совсем не можете обойтись». «Тебя отправили за эльфийским кремом для сияния кожи. И я таки сияю», — гордо ответила Циля. «Не только от крема, между прочим, а и по жизни. Но косметику нужно проверить на себе, прежде чем использовать на наших принцессах». «Все еще надеешься стать королевой?» — хмыкнула Моргана. «А ты видишь варианты получше?» Удивительно, но обмениваться колкостями они умудрялись, не отрываясь от работы. Сборы ладились и спорились. Мастер успел закончить новую ауру для Раймонда и Глорина. Теперь никто бы не смог отличить их от настоящих женщин. Сейчас он колдовал над невестами, а те повторяли как мантру «Надо меньше красть, надо меньше красть». Но судя по тому, как Лин косил глазом в сторону роскошного жемчужного ожерелья Марганы, медитация не помогала. Вам пора вживаться в роли, напомнил мастер. Настоящие Тина и Мина очень скромные девушки с благородными манерами. Они никогда первыми не поднимут взгляд на мужчину и не заговорят с ним. «Об этом можешь не переживать», — заверил Дин. «Клянусь, никаких мужчин возле нас ты не увидишь. Разве что Раймонда и Глорина. Но мы же подружки». «Вы будете жить в комнате подвы. Но на этаже расселят и других невест. Только попробуйте забыться и начать флиртовать с ними. Вы — женщины». Ага, в глазах братьев вспыхнула скорбь всего эльфийского народа. Ну, я знала точно, они не подведут. Все участники свадебного безобразия принесли генералу клятву крови. Соскочить никто не сможет. Кроме нашей команды, в Талиин едут агенты, которые будут работать вне дворца, собирая информацию по всей столице. Вновь услышала обрывок фразы. Мастер продолжал давать наставление. Я выучила все, пока нас красили, так что слушала вполуха и пыталась успокоиться. Меня до сих пор била мелкая дрожь, хотя мне отвели самую простую роль. Жрица не привлечет внимания. Я всего лишь сопровождаю девушек из Тхаргарии. В состав империи входило пять королевств, и два независимых княжества — Эрлиох, родина оборотней, и Веркада, вампирский край, а также Тинтара, закрытый некроманский округ. Кроме Лина и Дина от империи с нами поедут три настоящих принцессы. Они вне банды и должны прибыть отдельно. Но формально я обязана следить, чтобы принцы из Талиина не позволяли себе лишнего. «Лейла!» — Аббас подошел ко мне. Он уже над всеми поколдовал, осталась только я. «Готова!» — вздохнула, покосившись на целью Та вовсю гримировала Маргану. Удивительно, но от Банши больше не веяло мёртвым флёром. Вернее, ее присутствие глушило мой дар, а вот привычной для Банши ауры я больше не слышала зато заметила, что кроме ожерелья ее шею теперь украшает и медальон с крупным рубином. Видимо, это он превратил немертвую в обычную девушку. Мастер начал нараспев читать заклинание, и я невольно вздрогнула, вслушиваясь в знакомые нотки. Аббас отстранился, проверяя работу, убедившись, что иллюзия сидит как надо и незаметно со стороны, Он ободряюще улыбнулся и подал мне руку, помогая подняться из кресла. Мы закончили. Пора выдвигаться к портальным аркам и перемещаться в Талиин, если не хотим опоздать на первую встречу с принцами.